Люди еще не рождаются настоящими людьми. Ими они могут или не могут стать. Это великая наука, постичь которой удается далеко не всем. Если бы кто-нибудь сказал Сулейману, что эта женщина переменила его хотя бы в мелочах, султан лишь мрачно улыбнулся бы. Изменять мир и людей мог только он, сам упрямо оставаясь в своей высокой неприступности. В его крови жил голос сельджуков, извечных кочевников, которые со своими отарами и табунами прошли полмира. И этот голос, голос крови, гнал его дальше и дальше. И он не мог усидеть даже в своей огромной столице, в своем роскошном дворце возле жены, ставший самым дорогим существом на свете, потому что она внесла в его жизнь то, чего он сам не имел — сердце, душу, страсть и даже, страшно и странно промолвить, любовь. Он, который знал только силу, испытал радость любви, и не того животного чувства, которое замыкается в темных океанах плоти, а неуловимого и незримого, будто сотканного из небесных золотых нитей, навеки привязавших его к этой непостижимой женщине, к ее голосу, к ее глазам, к ее рубиновой улыбке. Когда после покушения на его жизнь получил от Хурем полную тревоги газель, он написал ей в ответ свою газель, начинавшуюся словами. «Пусть твой рубин от бед меня спасает». Он имел в виду не тот рубин, который носил на своем тюрбане, а рубин ее бессмертной улыбки. Верил, что будет жить, пока живет на ее устах таинственная улыбка. еще писал своей султанше, «Не дождусь, чтобы увидеть тебя, прекрасную, как Божья мудрость». Но сам был тем временем далеко и возвратился с войском, так ничего и не завоевав уже поздней осенью, чтобы сразу же объявить новый поход против молдавского господаря Петра Рареша. Куда? Зачем? Снова аисты в болотах и войска на дорогах. Чем больше захватывал султан земель, тем больше изнурял государство, так как война всегда стоит дороже, чем предполагаемая добыча от нее. Его слух полнился дурными вестями, которым не было ни счета, ни конца. То засуха, то ливни, то чума, то недород, то падеж скота — То кто-то убит, то кто-то где-то взбунтовался, то восстали племена, то изменил какой-то паша. Но какое дело до всего этого султану, над которым целое государство? И он снова и снова отправлялся в походы, спасался в этих походах от всех мыслимых бед, страдал каждый раз от разлуки с хурем. но в то же время испытывал от этого необъяснимое удовольствие, потому что разлуки были подобны горькому дыму от опиума. Они опьяняли, одурманивали и каждый раз обещали непостижимую сладость встречи, когда Хорем шла к нему, играя своей рубиновой улыбкой, а под тонким шелком ее сорочки круглилась грудь, будто два больших теплых голубя. Вот так начинался когда-то мир, и так будет начинаться он вечно. Роксолана знала, что султан снова и снова будет ходить в походы, ведь он принадлежал не самому себе, а лишь какой-то темной и дикой силе, называвшейся Османским государством. Но почему же так быстро он покидает столицу, только что вернувшись из похода? Задержать его она не могла. Бессильными были тут все газели, сложенные величайшими поэтами мира. Потому спела султану ночью, когда остались вдвоем, свою песню. Поймет или не поймет, зато услышит. «Привыкайте, черные очи, сами ночуватые!»